Шутки богов Кто может сказать, что Но. на уме у бога? Чтобы понять это, надо хотя бы себе представлять, что это за существо и на что оно способно. Многие религиозные концессии решают этот вопрос своеобразно, вписывая в различные тексты религиозного содержания свои собственные выводы и предложения. Кто-нибудь задавался вопросом, почему у тех же мусульман всего два течения шииты и сунита? А у христиан – тысячи, и с каждым годом их все больше? Может потому, что не предусмотрено никакого наказания за то, что какой-нибудь умник, ставший каким-нибудь святым настоятелем или пастырем, позволяет себе вносить правки в тексты святых писаний. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что очень сложно предположить, как может отразиться на жизни человека, шутка бога. По своей сути, бог – это энергетическая сущность огромной силы, черпающая свою силу из веры своих последователей. Но часто, между такими богами возникают войны, так как каждому хочется кушать, и каждому хочется получать все больше и больше силы. Но есть боги, силу которым придают созданные ими планеты. Меры. И им абсолютно не важно, в каких богов верят местные жители, ведь эти боги сами верят в них и делятся с ним своей силой. По сути своей, эти боги сами создают себе богов, которые стоят на самой верхушке их пантеонов. Но даже между такими богами бывают войны за территории и власть. Один из таких богов, спасаясь бегством после того как проиграл подобную войну, Уловил странный зов. Странное, небольшое существо кричало. Оно умирало. Но оно не просило о помощи или спасении. Оно просило о возможности отомстить. Этот бог, имя которого произнести обычным языком просто невозможно, обладал очень странным чувством юмора. Об этом говорило то, что именно он создавал на своих планетах. Химеры Эти кровожадные твари, созданные им на его планетах, старательно уничтожали все то, до чего могли добраться. И война, которая разразилась у него с его соседями, была начата не ими. Он сам спровоцировал ее, открыв проходы в их миры для своих тварей. Таким образом он развлекался. Ему просто было скучно. Естественно, что тем богам, хозяевам других миров, Это категорически не понравилось, и они решили его уничтожить, чтобы сохранить своих созданий. В отличие от него, их последователи молились своим богам, давали им силу. А на него молиться было некому, потому что его твари были безумны и жаждали крови. Нет, не подумайте, он получал часть силы от их убийств. Но не столько, сколько получали его противники от своих последователей. В результате чего, ему пришлось бросить своих созданий на произвол судьбы или победителей, и бежать. Да и спасать-то особо там ему некого было. Но пробегая мимо этой маленькой планетки, где лилась кровь и где, умирая, кричал какой-то человек, он немного задержался. Почувствовав боль этого человека и его злость к врагам, Бог решил сделать еще одну шутку. Пока что у него хватало сил на подобное. Он подхватил душу, которая кричала и звала врагов за собой, и перебросил ее в один из миров своих врагов. Это его действие было настолько незаметно для противников, разгоряченных погоней, что у него все получилось. И эта жаждущая крови душа практически сразу нашла себе какое-то тело. Бог-проказник хитро рассмеялся. Он словно почувствовал то, что эта душа еще натворит дел в том мире. Гораздо больше дел, чем могли натворить его твари. Но ему было некогда смотреть на результаты того, что он наделал, так как преследователи уже нагоняли его. Щелкнув пальцами, если так можно сказать про Бога, он открыл новый портал для своего бегства, и его дикий смех разнесся над поверхностью планеты, затихая вдали, в темном пространстве. Путник Это был обычный весенний день по проселочной дороге энергично двигался молодой парень. Его простая, но добротная одежда выдавала в нем обычного мастерового, который, видимо, шел на заработки в ближайший город. Но его правильные и тонкие черты лица могли подсказать, что не все так просто, как могло показаться на первый взгляд. Если присмотреться к его обуви, то можно было заметить немного странные сапоги, на которых практически полностью отсутствовал каблук. Подобные сапоги обычно носят горцы с северных склонов гор Айтари. Хотя само по себе подобное предположение, что этот парень один из этих горцев, звучало немного. Странно. Ведь этих горцев сотни лет уже никто не видел. Они не спускались в долины и не вступали в контакт с их жителями. Когда-то, очень давно, Их вожди приняли решение разорвать любые отношения с жителями долин. И их в этом сложно осуждать. Была Великая война. Монстры Севера старательно рвались в долины. Подобных чудовищ было невозможно остановить простым оружием. С ними должны были сражаться маги. Горцы не стали уходить со своих мест, а приняли бой. Единственной надеждой, На то, что они выживут, были гонцы, посланные в долины за помощью. Но местный властитель, к которому прибыли эти гонцы, решил, что не стоит помогать тем, кто ему не платит налоги. Он предупредил своих соседей о вторжении тварей, и они своими войсками перекрыли проход, через который должны были прорываться эти монстры. Все северяне, которые встали впереди того прохода, погибли. Сотни лет поселения на северных склонах пустовали, разрушались опустевшие дома. Но со временем численность северян постепенно восстанавливалась. И это несмотря на то, что северные твари время от времени все же пробовали на вкус крепость их клинков. С тех самых пор, помня о предательстве, северяне не доверяли жителям долин. И появление этого парня в обуви горца северянина, выглядело немного странно однако судя по его веселым глазам и радостной улыбке его самого это не особо беспокоило. он шел посмотреть на мир и его ничто от этого не должно было отвлекать. внезапно сзади на дороге по которой шел молодой северянин раздался топот копыт. это неслась какая-то кавалькада благородных. дорога была достаточно широкой но парень все равно на всякий случай отодвинулся на обочину дороги и, не отвлекаясь больше на них, продолжил свой путь. Однако дворянин, который ехал в этой кавалькаде первым, не оценил подобной доброты путника. Ему не понравилось то, что тот не стал перед ним падать лицом в пыль. Именно поэтому он наскочил на этого парня со спины на своем коне и со всего размаху, на полной скорости, ударил того по голове небольшой булавой, которую держал в руках. Не ожидавший подобного отношения к себе, паренек ничего не успел противопоставить ему. Его голова мотнулась, словно тряпичная голова куклы, раздался какой-то треск, и паренек упал в протекающий мимо ручей. Вода ручья тут же окрасилась кровью, и тело начало медленно сносить вдоль по ручью так закончился его поход по этому жестокому миру. Душа этого паренька очень быстро и без задержек отлетела в мир иной, так как еще не была отягощена никакими грехами. Еще некоторое время, тело парня под давлением течения ползло по дну ручья, пока его не вынесло на какую-то странную отмель. Если бы кто-то видел это, то он бы приписал происходящее вмешательству каких-то богов потому что с неба, с огромной скоростью, пронеслась маленькая искорка, напоминающая небольшую звездочку, и со всего размаха ударило это тело в грудь. Буквально пару минут спустя паренек застонал.